Глава 25. За неделю до Дня Поминовения Эсси привезла своё семейство на остров. Они с Ридом договорились устроить барбекю. День Поминовения, Национальный день США, посвящённый памяти американских военнослужащих, отмечается в последний понедельник мая. Выходные перед Днём Поминовения не считались самым важным днём на острове. Тем не менее, это были первые весенние праздники, Поэтому на эти дни Рид назначил в патруль всю команду, включая себя. А в предыдущие выходные он решил устроить второй приём гостей в своём новом доме. Первый приём в начале месяца прошёл с большим успехом, и он надеялся, что второй будет не хуже. Барни и Пак после бурного обнюхивания друг друга подружились. Барни носился на перегонке с Паком, носился на перегонке с Диланом и даже позволял мальчику себя гладить и обнимать. Когда Дилан стискивал его в объятиях, Барни замирал с блаженством в глазах. Он принял Эсси. Наверное, чувствовал на ней запах её сына и запах её собаки. А может, и малыша в её утробе. А при виде Хэнка дрожал и съёживался. «Думаю, это из-за бороды», — сказал Рит. «У моего брата тоже борода, и Барни к нему не подходил. Вероятно, у того, кто издевался над ним, была борода». «Обычно все дети и собаки меня любят», — пожал плечами Хэнк. «Я просто магнит для детей и собак». «Ладно, постараюсь его доверие заслужить за выходные». «Здесь красивые места», — добавил он. «И потрясающий дом». «Твоя дама? Мне тоже очень нравится». «Или лучше сказать, твои дамы». «Планирую оставить себя обеих». «Я хотел бы увидеть студию Сиси Леннон и другие работы Симоны». «Наверное, получится». Дилан, прикрепив значок помощника шерифа к футболке, подбежал, запрыгнул отцу на руки. Барни остановился как вкопанный. «Смотри, как я завоёвываю его доверие!» Хэнк сел на верхнюю ступеньку веранды и стал щекотать сына. Мальчик весело захихикал. Пак подбежал к ним, засунул свою мопсиную морду под руку Хэнка. «Папа!» «Да, я папа!» Хэнк целовал и обнимал мальчика и собаку с явным удовольствием, слушая болтовню делана о том, как они пойдут на пляж. «Дилан, позови к нам барни». «Эй, барни! Ко мне, барни!» Пёс заскулил и слегка присел. «Попробуй вот это». Рид достал из кармана собачье печенье и протянул делану «Печенье! Возьми печенье, барни!» Пак, решив, что это для него, стянул печенье из руки мальчика. «На ещё!» Рид достал второе. «Теперь тебе, Барни!» Барни в противоречивых чувствах сделал пару осторожных шагов к Хэнку. Ему хотелось печенье и хотелось к мальчику, но он боялся бороды. «Вкусное печенье! Ням-ням!» Дилан, сделав вид, будто кусает, засмеялся своей шутке. Смех сработал. Барни подбежал, схватил печенье и помчался обратно. Жуя печенье, Пёс не сводил глаз с бородача. Это только первый шаг. Хэнк отпустил Дилана и смотрел, как мальчишка убегает. Ты уже думаешь об этом? О детях? Сначала мне нужно хотя бы уговорить её переехать ко мне. Это только первый шаг. Хэнк встал, взял пиво. он Готов поспорить, что ты её уговоришь. Твой мальчик самоочарование, сказала Сиси, идя с Эсси на кухню. Когда я рожала, одна медсестра клялась, что он ей подмигнул и улыбнулся. Я не удивилась бы. Он мне заявил, что у меня красивые волосы. Вот будет девушек с ума сводить. Присаживайся, пока я перемешаю овощи. Она этот раскал хочешь, девочку или мальчика? Присев за барную стойку, Эсси приподняла брови. Как ты узнала, пока вроде ничего не видно? Аура многозначительно промолвила Сесси и потрясла пакет, в котором мариновались кусочки овощей. «Аура», — повторила Эсси. «Ну, раз это больше не секрет, скажу, что я надеюсь на здорового ребёнка и хотя бы в половину такого же весёлого, как Дилан. Он с самого утра просыпается весёлым. Отчасти это в его характере, а отчасти — свидетельство того, что вы хорошие родители. Ты была верным компасом для Рида. Его родители — славные и любящие люди», Однако в решающий момент именно ты помогла ему увидеть верное направление. «Думаю, наша встреча помогла нам обоим. Знаешь, я никогда не вообразила бы его здесь, начальником полиции, в таком доме. Но когда он стал рассказывать, я сразу легко это представила. «Потому что ты его знаешь и любишь. Правда. И я смотрю на него здесь и вижу, что он на своём месте». «Вы, наверное, знаете, что он по уши влюблён в Симона». «О, я знаю. Она тоже в него влюблена, хотя пока держит это в себе». «Моя девочка сильная и умная, но есть области, в которых она не чувствует себя такой уверенной, как наш Ритт. Они оба нашли друг в друге то, что им было нужно». «Они действительно очень хорошо друг другу подходят». С улыбкой согласилась Эсси. «Да, я поняла это ещё до того, как мы с Ридом доели нашу первую горку оладьев с клюквой. сеси достала из холодильника кувшин. Она уже посвятила Риду в целебные свойства и процесс заваривания солнечного чая, и теперь долила холодный чай в стакан Эсси. Ну, пожалуй, овощи готовы к грилю. Рид жарит овощи на гриле. Эсси встала. Такого я тоже никогда не смогла бы себе представить. Он молодец, заказал ту решётку для гриля, о которой я ему говорила. Теперь посмотрим, как он с ней справится». Рит с решёткой справился и наблюдал с большим удовольствием за тем, как все поглощают приготовленную им еду. «Теперь ты официально стал мужчиной», сказал ему Хэнк. «Рад это слышать». «Мужчина не мужчина, пока не научится жарить хорошие стейки на гриле», добавил Хэнк. «Верно, верно», — подхватила Сиси, салютуя ему бокалом. «Сиси», — обратился к ней Хэнк, «А можно посмотреть твою студию, пока мы здесь? Я до сих пор храню постер твоего гитарного бога». Он был приколот к стене в моей комнате в общежитии колледжа. «Теперь он висит в рамке на стене его кабинета», — добавила Эсси. «Приходи завтра». «Правда?» «Спасибо. Симона, а можно будет зайти в твою студию, когда я приду?» «Конечно. Только не тебе», — она указала на Рида. «Я работаю над скульптурой Рида». Ему не позволено заходить в мою студию, пока она не будет закончена. Эсси чуть не подавилась чаем. «Ты заставила Рида позировать?» «У неё есть способы заставить», — улыбнулся Рид. «Какие способы?» — заинтересовался Дилан. «Ну, представь, как если бы розовые могучие рейнджеры умели изменять чужие мысли». «Могучие рейнджеры» — персонажи американского телесериала о супергероях. Розовые рейнджеры — женщины. «Вот было бы здорово». «И правда», — согласилась Симона. «Сила разума — мощное оружие против таких злодеев, как злая Рита Репульса». Рит замер и в изумлении уставился на Симону. «Ты знаешь могучих рейнджеров?» «А что удивительного? Когда мне было лет пять или шесть, я одевалась розовым рейнджером на Хэллоуин, упросила меня купить ей костюм подтвердила Сиси. «У меня даже фотографии есть. Хочу посмотреть. Я обязательно должен это увидеть». «Я там просто прелесть». Симона подцепила вилкой последний жареный перец на своей тарелке. «Не сомневаюсь». «А теперь мы можем пойти на пляж?» Дилан потянул отца за руку. «Я съел все свои овощи. Пойдем?» В кармане Рида зазвонил телефон. Он достал его, бросил взгляд на дисплей, И Симона заметила, как он перевёл взгляд на Эсси. «Извините, мне нужно ответить. Не убирайте посуду. Отведите ребёнка на пляж. Я догоню». Он пошёл к двери в дом, отвечая на ходу. «Шеф Квотермейн». Симона встала и постаралась беззаботно улыбнуться. «Выйдите на пляж. Сиси покажет короткую дорогу. А я подожду Рида». «Ура! Собаки тоже с нами. Пошли!» Эсси кивнула Симоне. Личный рай делана Собаки и пляж. Да, пошли. деланы и собаки помчались первыми, за ними двинулись остальные. Симона стала собирать посуду. Она хотела занять себя, не тревожиться, убрать со стола, загрузить посудомоечную машину. И ждать. Этот звонок явно был не с хорошими новостями. Прошло пять минут, десять, пятнадцать, и, наконец, послышались шаги Рида. Она достала холодное пиво и предложила ему, когда он вошёл на кухню. «Все на пляже. Эсси поняла, что что-то случилось, и я знаю, что ты захочешь с ней об этом поговорить. Но прежде расскажи мне. Это не наши островные проблемы, судя по тому, как ты посмотрел на Эсси». «Нет, не островные». Он сделал глоток пива. И «Я не хотел, чтобы Дилан слышал, что я буду говорить». «Понимаю». Но сейчас он играет на пляже. Это был агент Джакоби? Да. Всплыла машина Хобарт, в которой её засекли в Луисвилле. Парень, который нашёл её в лесу, решил присвоить машину. Его остановили за превышение скорости. и за вождение под кайфом, как оказалось. Из-за перевозку партии опиоидов. Он затянул известную песню. «Не моя машина, чувак, я просто одолжил». «И наркотики не мои», — добавила Симона. «Да». Только у него в кармане оказались те же наркотики. В салоне обнаружили отпечатки Хобарт, а в бардачке — соглашение о прокате, выписанное на то имя, под которым она расплачивалась в торговом центре. Выяснилось, что он нашёл машину в лесу, разбитую и брошенную. Удалось выйти на другого парня, который продал ей древний форт за наличные и без оформления документов. И теперь у них есть описание этой машины. Наверняка она уже и от неё избавилась, но федералы проверяют. Это не всё. Нет, он погладил её руку. Нет, не всё. Я говорил тебе, что они выяснили, откуда она отправила мне открытку. Да, и обнаружили, где Хобарт останавливалась в coral Гейблз. Это помогло проследить её до Атланты и авиарейсы на Портланд. Увы, слишком поздно для Макмаллен. Узнали имя, на которое она бронировала хижину. Ты сказал, что агента засекли имя, которым она пользовалась для покупок в торговом центре Луисвилля и для аренды машины. И ты сказал, что она делает ошибки. Да, но это не помешало ей убить. Трайси Либерман. Симона оперлась рукой о стойку и села. Где? Как? Рядом с Элкинсом, Западная Вирджиния. Либерман работала гидом в лесном заповеднике. В она смотрела кино с матерью, тетей и кузиной. Ей тогда было 14. В прошлом году она вышла замуж, а прежде носила имя Трейси Малдер. Боже мой, я ее знала. Она была младше нас на год и ходила вместе с МИ в гимнастическую секцию. Я ее знала. Он подошел к Симоне и сел рядом. В тот вечер погибла ее мать. Она закрыла Трейси своим телом, и всё же Трейси получила ранение в обе ноги. У её тёти и кузины были лёгкие травмы. Врачи не гарантировали, что Трейси вновь сможет ходить или что не останется хромоты. Она не могла больше заниматься гимнастикой. О ней много писала пресса. А Хобарт выбирает именно таких. Да, Трейси Малдор перенесла много операций и не сдавалась. Её упорные занятия реабилитационной физкультурой Привлекли внимание двух олимпийских медалистов США по гимнастике. Трейси вручили золотую медаль за отвагу. Конечно, пресса снова об этом писала. Она не только начала ходить, но и в 20 лет побежала пятикилометровый марафон и заняла пятое место. Ещё больше прессы. Пару лет спустя. 25 километров. Третье место. Она посвятила этот забег памяти матери. Ещё больше прессы. Тресси читала лекции по мотивации, пошла работать в службу парков, переехала в Элкинс, вышла замуж. Макмаллен, среди прочих, говорила о ней в своём шоу. Фотографии после марафона, фотографии в подвенечном платье, фотографии с медалью. В ней было всё, что ненавидит Хобарт. Из трагедии и боли она выковала в себе и сердце, и силу, и упорство. И получила золото своего рода символ богатства и славы. «Она писала в соцсетях?» — спросила Симона. Она была активна на нескольких сайтах для бегунов. Вела две страницы. Одна публичная, про её работу, про заповедник, маршруты, фотографии, анекдоты. Вторая закрытая, только для близких. «В интернете не бывает по-настоящему закрытых мест», — Рит кивнул. «Для этого достаточно базовых хакерских навыков». Или можно найти способ, чтобы владелец страницы дал тебе пароль. Так или иначе, Хобарт узнала достаточно, чтобы выследить её на утренней пробежке. Она бегала каждый день, не всегда одним маршрутом, но каждое утро. А Хобарт, как мы знаем, тоже бегунья. Она могла пару раз пробежать одним из этих маршрутов, чтобы Трейси привыкла её видеть, могла даже завязать с ней разговор. «Да, это было бы просто». Трейси была убита сегодня утром между шестью тридцатью и восемью тридцатью. Пуля в каждую ногу, пуля в голову. В ноги. У симона перехватило дыхание. Прежде чем убить, Хобальт хотел разрушить её дух. Снова лишить её ног, согласился Рит. Вернуть боль и ужас. Федералы выяснят, где она жила, как долго, на чём ездила. Но она будет уже далеко, и за рулём другой машины. Таков паттерн её поведения. Однако каждая деталь информации важна. Рано или поздно появится зацепка. Должна появиться. он А Трейси была в твоём списке? Предположительных жертв? Была, но она не извлекла особую финансовую выгоду. Не получила в прессе статуса героя из-за самого инцидента. Она была в моём списке. «Однако мы не уделили ей достаточно внимания». Рид снова встал и начал расхаживать по кухне. «Чёрт, не могу понять. После Девлон Хобарт вылетела из Атланты в Портланд, чтобы похитить Макмален, и держала её в хижине в Белых горах, за много миль к востоку отсюда. Прежде она никого не похищала. Захотела внимания. Штатив, свет, следы косметики, репортер. Наверняка есть видео». Боже мой, она записала убийство макмалин Возможно, как бонусные кадры. Хобарт хотела дать интервью. Вот чем это всё объясняется. Она забронировала хижину, запаслась едой на неделю, но убила макмалин не раньше, чем через 24 часа после похищения. Не вытерпела, не смогла дольше продержаться. Чтобы занять руки, Симона занялась посудой. «Какой из этого ты делаешь вывод?» Она психует. Ей нужно было поговорить, рассказать кому-нибудь. Под запись. Какая она чертовски умная. Рассказать, что она сделала и почему. Хобарт всю жизнь одинока. По её собственному выбору. И тем не менее, она всегда одна и всегда играет роль. Совершенно верно. У меня были Ми и Сиси. Но я отдалилась от семьи. И отчасти потому, что они отдалились от меня. Я играла роль в течение года пытаясь угодить родителям, и в итоге почувствовала себя больной и несчастной. «Какую роль?» Он удивлённо посмотрел на Симону. «Ты никогда мне об этом не рассказывала». «Давным-давно, в колледже, курс бизнес-менеджмента, деловой костюм, свидание с тем, кого выбрали родители. Это ужасно, пытаться быть тем, кем ты не являешься. А она делает это всегда, со всеми, постоянно. Кроме её брата. С ним она могла быть самой собой. Сначала брата отобрали у неё родители, а потом мы его убили. Теперь она совсем одна, вечно кем-то притворяется. «Ты — единственный из живых, кто видел настоящую Патрисию Хобарт?» «Точно. Ей хотелось сделать заявление, побыть немного самой собой. Споря на что угодно, она проигрывает эту запись снова и снова». Расстроенный и злой Рид сел на табурет у кухонной стойки. Она чертовски умело заметает следы, оставила тело Макмалин в хижине, рассчитав, что его найдут не раньше, чем через несколько дней, и была права. Тем временем она едет в машине Макмалин на запад, в нью гемпшир, по дороге меняет номера, бросает машину на стоянке в аэропорту Конкорда, её излюбленная уловка, и опять свободна, как ветер. Федералы отыщут следы, которые она оставила в Луисвилле и в Западной Вирджинии. И мы начали смотреть на Запад. Зачем вести Макмалин на Запад, потом ехать дальше на Запад, если она собиралась снова ехать на Юг? кентуки западнее штата Мэн», — заметила Симона. «Да, мы это учли. Поэтому я думала о том парне, который пару лет назад переехал в Раканзас, и о другом, в Техасе и не думала о западной Вирджинии и Трейси. «Если ты собираешься себя в этом винить, я буду серьёзно зла на тебя». «Не винить, но...» «Не знаю». Она вернулась назад, а никто из нас этого не ожидал. «Сегодня вечером поговоришь с Эсси. Я поеду домой». Она подняла руку, останавливая его возражение «Насколько я вижу, Хэнк способен занять Дилана. Мы не станем мешать. И вы с Эсси всё спокойно обсудите». Рид соскользнул с табурета, поднял её, прижался лбом к её лбу. «Ты права. Пойдём погуляем по пляжу. С друзьями, собаками и весёлым ребёнком». Несмотря на мрачные мысли, Рид провёл сессии её семьёй отличные выходные, а рано утром в понедельник проводил их на паром. Они махали ему руками, уплывая под непрерывным дождём, который начался перед самым рассветом. Он был рад, что дождь не испортил отдых, и был рад дождю. Теперь вокруг его дома вылезали из земли люпины, тюльпаны и ещё какие-то неопознанные растения. Сессии обсудили происходящее в его кабинете, как будто они всё ещё напарники. Пришли к выводу, что если Хобарт не отклонится от курса, она займётся округом Колумбия. В Колумбии в пределах 50-мильного радиуса проживали помощник конгрессмена, адвокат, политический репортер и супружеская пара, которая содержала приют для женщин, пострадавших от насилия. Ритт намеревался передать их догадки и новый список Джакобе, как только она к нему приедет. Глядя на уходящий паром, заскулил Барни. они вернутся Ты хорошо себя вел, приятель». Даже взял печенье у страшного бородача. Прогресс лицо «Ну, давай на работу». В участок они пришли первыми. рид сварил кофе, отправил их в сессию отчёт по электронной почте Джакоби, сел за стол и стал читать рапорты о происшествиях на острове. Вечер субботы. Пьяный приезжий нарушал общественный порядок, доставлен в участок, протрезвел и был оштрафован. Кто-то нарушил границы владений Добсонов. Ричард Добсон преподавал математику в старшей школе и считался учителем строгим и требовательным, поэтому следователи Мэтти Сесил предположили, что один из его учеников пытался выместить обиду за плохие отметки. Рид вспомнил, что сейчас как раз время выставления годовых оценок и согласился с выводами сотрудников. Жалобы на громкую музыку и шум. Офицеры, прибывшие по вызову, снова Мэтти и Сесил застали вечеринку группы подростков, воспользовавшихся отъездом родителей на выходные. Обнаружено употребление алкоголя несовершеннолетними. Рид отметил, что офицеры прибыли на вечеринку в 22.30, а Добсон не видел никаких признаков нарушения границ, а именно туалетной бумаги, свисающей с его деревьев до того, как выводил собаку на последнюю прогулку в 23.00. Признаки Добсон обнаружил, когда проснулся незадолго до двух часов ночи по зову природы и выглянул на улицу из окна ванной. Рид посмотрел на барни. «Боюсь, что у кого-то из юных тусовщиков не лады с алгеброй, и я им сочувствую. Очевидно, некоторые из них после отъезда полиции вновь собрались и решили мстить. Обычно в такой ситуации он не стал бы искать нарушителей. В конце концов, это всего лишь туалетная бумага. Но Добсон дважды звонил в воскресенье, требуя найти и наказать вандалов. К тому же из служебной записки следовало, что Добсон нажаловался мэру и желал получить ответ лично от начальника полиции. «Что ж, хорошо». Рид заглянул в расписание. Мэтти и Сесил выходные. Тем не менее, ясность отчёта позволяла их не вызывать. Он вышел в общую комнату, когда услышал, что пришла Донна. Доброе утро, Донна. Привет, шеф. Хорошо провёл выходные? Да. А ты? Погода была нормальная. Уже неплохо. Согласен. Донна, что ты знаешь о Добсоне, учителе математики? Упрямый как бык и каменное сердце. Мой внук корпит над геометрией, пока мозг не лезет из ушей, и при этом едва наскребает на проходную оценку. Добсон не признаёт ни прошлых заслуг, ни повторных тестов. «Ты о том, что его двор укатали туалетной бумагой?» «Да. Я бы сама купила им пару рулонов. Вот как я к этому отношусь. Притворюсь, что я ничего не слышал. Я собираюсь с ним поговорить». удача хмыкнула Донна. «Он не успокоится, пока виновника не высекут розгами». «У нас есть розги?» «У него наверняка припасены где-нибудь в гараже. Я бы не удивилась». «Твой внук был на вечеринке у Уокера в субботу вечером?» Она насторожилась. Возможно. Донна. Рид указал на её стул и взял стул себе. Никто никого не намерен сечь розгами, четвертовать или обваливать в смоле и перьях. Никто не будет арестован. Я не собираюсь портить жизнь детям из-за такой ерунды. Просто хотел бы знать, кто в этом участвовал. Добсона я возьму на себя. Я не стану доносить на свою плоть и кровь. Хочешь, чтобы я поклялся, что не ни он, никто либо другой не пострадает? Она выдвинула ящик и достала оттуда Библию. Ты серьёзно? Положи правую руку и клянись. О, Иисусе. Не называй имя Господа всуе, когда я держу Библию. Прости. Рид положил правую руку на книгу. Клянусь, я не причиню твоему внуку и остальным никаких неприятностей из-за этого происшествия. Кивнув, Донна убрала Библию в ящик. «Он хороший мальчик, у него все пятёрки, кроме этого одного предмета. Он уже наказан за вечеринку, причём заслуженно». «Верно, там была выпивка». Она наставила на него указательный палец. «Ты хочешь сказать, когда тебе было 18 или около того, и ты собирался через пару недель закончить школу, ты не пил даже пива?» Она снова выдвинула ящик. «Не доставай». Я не отрицаю. Держу пари, внук тебя слушается. Меня все слушаются, если у них есть мозги. Тогда поддержи меня. Поговори с ним. Скажи ему, чтобы он воздержался от алкоголя и шалостей и держался подальше от дома Добсона и от него самого. Обязательно. Хорошо. Кто его лучший друг? Чёрт возьми, Рид. Я же поклялся на Библии. Брат Сесила, Матиас. И Джейми Уокер. Джейми Уокер с печально известной вечеринкой? Тот самый. Ладно, пошли, Барни. Не обмани меня, шеф. Не обману. Пока они с Барни шли в школу, Рид подумал, как славно вернуться к работе. Он встретил Добсона, учителя математики с кислым выражением лица, когда тот подходил к главным дверям старшей школы. В трехэтажном здании также размещались средние и начальные классы, и на данный момент здесь училось 227 учеников. «Наконец-то!» — проворчал Добсон. «Мои налоги оплачивают вашу зарплату». «Верно. Почему бы нам не поговорить внутри, не под дождём? В школу с собакой нельзя». «Это мой напарник». рит открыл дверь и впустил барни. «Я не позволю. Мы можем поговорить в вашем классе или в учительской, где вы предпочитаете». Добсон зашагал впереди. Невысокий, примерно метр шестьдесят ростом, коренастый и раздражительный. В здании отчетливо пахло школой, чистящими средствами с хлоркой, линолеумом и подростковой скукой, и выглядело как типичная школы. Кабинеты слева и серые шкафчики вдоль другой стены коридора. «Красивая школа», — сказал Рид, чтобы поддержать беседу. «Красота не имеет значения. Это место для обучения и воспитания». Чувствуя себя школьником, Рид закатил глаза за спиной Добсона, когда тот отпирал дверь класса. «У меня мало времени. Я постараюсь вас надолго не задержать. Согласно отчёту об инциденте, вы никого не заметили в своём дворе, когда проснулись и увидели туалетную бумагу на деревьях. Когда увидел следы вандализма. Если не сможете выявить и задержать банду вандалов, вам нечего делать в полиции. Мне жаль, что вы так думаете». «Что вы сделали с уликами?» «С уликами? С туалетной бумагой?» «Конечно, всё снял. Это было трудно и долго, но я всё снял и выбросил». «Что ж, очень жаль. Я мог бы найти отпечатки пальцев. Впрочем, преступники могли быть в перчатках. Но на данный момент никто, включая вас, никого не видел и ничего не слышал. А улики вы сами уничтожили своими руками. Попрошу предоставить мне список людей». «Которые желают вам зла?» Добсон в шоке открыл рот. «Никто не желает мне зла. В школе есть несколько учителей, множество учеников, и, конечно же, есть всякие родители, которые со мной спорят, но...» «Спорят?» «Те, кто не одобряет мои методы обучения?» «Несколько, множество, всякие. Весьма немало для такой небольшой школы. Угрожал ли кто-нибудь вам или вашей собственности?» «Прямо?» Нет. «Мистер Добсон, я буду держать руку на пульсе, но без свидетеля, без улик, без перечня людей, у которых могло быть время, возможность и мотив для совершения данного правонарушения, мы ничего не можем сделать». «Я ожидал от вас лучшей работы. Я требую правосудия». «Мистер Добсон, если я и установлю ответственных лиц, то правосудие потребует от них несколько часов общественных работ или, возможно, незначительный штраф». «А вы только наживете больше врагов. Я еще раз обращусь к мэру». «Хорошо. Всего вам доброго». В коридоре уже начали собираться ученики. В красочных одеждах, оживленно болтающие, с мокрыми волосами. Рид вышел на улицу и стал ждать. Матиас заметил его в тот же момент, когда и он заметил Матиаса с двумя приятелями. У Матиаса сразу же сделался виноватый вид. Рид подошел ближе. «Привет, Маттиас. Как дела?» «Хорошо, сэр. Э, э нам пора на занятия». «Успеете?» Джейми Уокер. Парень в хипстерской шляпе с выбритыми по бокам волосами и длинной чёлкой пожал плечами. «Мне нужно поговорить с тобой о вечеринке в субботу», громко сказал рит Достаточно громко, чтобы его услышал любой, кто проходил мимо. «Отойдём сюда». «Ты тоже», сказал он третьему мальчику, с капюшоном оранжевого худи, на рыжеволосой голове и, видимо, для большей крутизны, в солнечных очках под дождём. «Нам уже влетела за это, шеф», — начал Матиас. «Я наказан на две недели». «За преступлением следует наказание. Кто ещё наказан?» Оба парня подняли руки. «Мне 18 недовольно сказал Джейми. «И меня наказали за вечеринку». «В доме ваших родителей, без их разрешения». «С пивом и травкой». «Никто не нашёл никакой травы», — возразил Джейми. «Потому что ты и скор и умён, и успел избавиться от неё. Но мои офицеры унюхали. Травка была, и вам повезло, что они вас не арестовали». «Подумаешь, обычная вечеринка», — проворчал Джейми. «Я мог бы согласиться, если бы вы не устроили столько шума, что была вызвана полиция. В следующий раз будьте умнее. Теперь». «Скажите мне, где вы взяли туалетную бумагу?» «Я не понимаю, о чём вы говорите». Рид повернулся от Джейми к Матиасу. Брат Сесила тоже был в капюшоне. «Вы знаете Донну, диспетчера?» «Да, сэр. Она бабушка моего друга и дружит с моей мамой». «Дело вот в чём. Она заставила меня поклясться, причём на Библии, чтобы я уберёг её внука, который, как я подозреваю, был в этом замешан, и всех остальных... «От неприятностей?» «Да, она такая». Матиас наклонил голову, но Рит успел заметить ухмылку. «Я не хочу навлекать на себя гнев Донны за то, что накажу вас за эту проделку. Я спрашиваю потому, что если вы по глупости просто её купили, то об этом станет известно, и мне придётся как-то отреагировать». с паникой начал ковырять землю мыском потёртого кроссовка. «Каждый из нас принёс из дома пару рулонов». Не делайте так больше. Передайте это тем, кого я не поймал. Пока. И держитесь подальше от Добсона, за пределами класса. Не возникайте. Не подходите к его дому и, ради бога, не хвастайтесь своим подвигом. Прислушайтесь ко мне. Максимум, вы, внук Донны, поработаете немного на общественных работах. Два уикенда садовых работ и любая помощь, которая понадобится вашим матерям по дому. И без жалоб. Я проверю. «Вы не скажете мистеру Добсону?» — спросил Матиас. «Нет. Вы все пойдёте учиться в колледж или вольётесь в ряды рабочего класса. Вы ещё столкнётесь со многими Добсонами. Поверьте мне. Придумайте лучший способ с этим справляться. Ступайте в класс». «Спасибо, шеф», — сказали все трое почти хором. Рит ушёл довольный. «Да. Хорошо вернуться к работе».